Три года спустя, июнь 1985 года, Белозерск, сани сидели на ступеньках у входа в школу. Виктор держал в руках учебник по алгебре и пытался читать. На завтра был выпускной экзамен. Надо сдать как минимум на четыре, так как в Череповецкий металлургический техникум, куда он собирался поступать, был конкурс. Там учитывался и средний балл по годовым оценкам и балл по экзаменам. Сиплый скучал рядом. Он задумчиво курил и смотрел куда-то в сторону галерки, где толпилось несколько негров. Негры приехали из какой-то дружественной африканской страны, то ли Замбии, то ли Мозамбика. Их была целая группа. Говорят, их привезли по обмену, человек 20 или 25. Кого там на кого меняли, Виктор не знал, да и не интересовался. Они учились в речном училище, Ходили в одинаковой униформе и говорили по-русски так, что почти ничего было не разобрать. Негры все были рослые, крепкие, черные, как смоль, но с белыми ладошками, что всегда забавляло сиплова «О, смотри, Зевс, мавры сюда чешут!» — он ткнул Виктора в бок. Тот, оторвав взгляд от своего учебника, посмотрел на Саню. «Кто чешет? Ну, он смотри, негры к нам идут!» и показал рукой на двух черных пареньков лет 18 20 Негры шли по тропинке, намереваясь пройти как раз мимо парней, и о чем-то тарабанили на своем тарабарском, когда Сиплый сказал «Че, пошли наваляем им?» «Нафига?» — искренне удивился Виктор. «Че они тут ходят, как у себя дома?» Как-то очень аргументированно заявил Сиплый. «Да, Сань, пусть они идут своей дорогой, остынь!» Виктор пытался отговорить друга от ненужной, казалось бы, неоправданной драки, которая вот-вот была готова вспыхнуть, и снова уткнулся в учебник. — Да ты задрал уже читать свою ахинею! Ивановна тебе трояк и так поставит! Или зассал, что ли? С ехидной улыбкой съязвил Сиплый. а зевста а Зевс Сыкло! Ничего не зассал. Пошли! Неожиданно согласился Виктор и первый встал. Сиплого уговаривать было не надо. Он тут же вскочил на ноги. Два чернокожих парня как раз поравнялись с ними, когда Саня преградил им путь. Он не стал ничего говорить, а просто неожиданно и сильно влепил одному из них правой прямой. Негр не ожидал удара и, не успев среагировать, конечно же, словил нокдаун и упал как подкошенный. Виктор двинулся на второго, но Сиплый его опередил и левым хуком попытался повалить черного паренька. Тот увернулся от обоих и отскочил на пару шагов назад. Первый африканец, к удивлению Виктора, быстро вскочил на ноги, потряс головой и так бодро засветил сиплому хлесткую боковуху слева, что Виктор слышал, как чавкнуло ухо или щека. Виктор тоже хорошо попал второму снизу в подбородок, но негру стоял и ответил — Пока они лупцевали друг друга, еще несколько чернокожих уже бежали к ним с галерки. Сиплый, размахивая своими кулачищами и пыхтя, кричал что-то матерное. Когда четверо черных парней подбежали к ним, Виктор понял, что теперь их точно ушатают. Но вдруг один из негров, который бился с сиплым, крикнул им что-то на своем. Виктор не понял слов, но было ясно, что тот сказал, чтобы не ввязывались». Негры остановились вокруг в паре метров и смотрели, как четверо парней уже устали и просто лениво обменивались ударами. Все закончилось так же быстро, как и началось. Все четверо стояли друг напротив друга, пыхтя и тяжело дыша. К удивлению Виктора, оба африканца улыбались во всю морду. Им, конечно, здорово досталось, но, похоже, оба были в порядке. На ужасном русском один спросил у Сиплова. всё Ничья?» «Или еще драться будете?» «Вроде ничья». Сиплый, трогая рукой челюсть, проверял, на месте ли она. Он выглядел даже как-то растерянным. Из губы текла кровь, ухо было краснющее. Виктору тоже хорошо попало. Негры были явно постарше их, оказались крепкими малыми, и, что немаловажно, имели представление о морали, не дав товарищам вступиться. «Двое на двое, все честно». А может, они просто быстро соображают и просчитали, что если будет нечестно, то этим все не ограничится, и потом им попадет гораздо сильнее». Один африканец протянул Виктору руку и сказал «Меня зовут Дэвид». Виктор пожал руку и тоже назвал свое имя. Второго звали Рикардо. Остальные тоже поручкались. Сиплый сжал руки неохотно, но пришлось. Он явно не считал, что этот поединок закончился ничьей. Это было поражение, а проигрывать он не любил. Виктор это понимал, да и негры, пожалуй, тоже. Когда уже собирались расходиться, Дэвид подошел к Виктору, показал на начинающий наливаться синяк и вдруг сказал «Извини, Бьерат!» «Да вообще не парься, Бьерат!» В тон ему ответил Виктор и широко улыбнулся. Через несколько дней после инцидента с неграми в субботу вечером Виктор стоял недалеко от танцплощадки, высматривая Машку. Танцы по, танцы по субботам – обычное дело, единственное, наверное, тусовочное место в Белозерске. Правда, танцевать приходили больше девчонки, а парни в основном кучковались по сторонам, выглядывая, с кем бы познакомиться. Здесь, как правило, было место выяснения отношений. Драки были обыденным делом, и на них особо никто внимания не обращал. Машки нигде не было, видимо, еще не пришла. И Виктор, лениво оглядываясь по сторонам, увидел знакомых негров. Они не стояли в сторонке, а лихо выплясывали прямо посреди танцпола. Причем в окружении, пожалуй, десятка девчонок. Негры выдавали что-то поистине профессиональное. Двигались они не хуже Майкла Джексона, видимо, это у них от природы. Интересно, что же будет дальше. Виктор уже видел косые взгляды местных в их сторону. Вопрос, наваляют ему или нет, не стоял, было только неясно сейчас, сразу или после танцев. Негров было всего четверо, и несложно было предположить, чем все закончится. Через какое-то время включили медляк, и местные красавицы чуть ли не подрались из-за темнокожих парней. Те были просто на нарасхват. Виктор... Виктор видел, как белозерская братва, о чем-то перешептываясь, не отводила глаз от происходящего на танцплощадке. Тут Виктор увидел Машку с подругой. Они шли по аллее и о чем-то мило беседовали. Подошел к ним. Девчонки были одеты не для танцев и собирались прогуляться на озеро. Виктор сказал, что подождет Саню, и потом они вместе туда подтянутся. На том и порешили. Пока стояли в сторонке и разговаривали с Машкой, Виктор мельком поглядывал на танцпол. Там уже пошла движуха. Один из пацанов, невысокого роста заводной шкет Тихон, забрался на танцплощадку. Походкой, словно он был весь на шарнирах, Тихон, проходя мимо танцующих, сильно задел черного паренька плечом и, не останавливаясь, пошел дальше. «Не сработало. Негр не повелся на заводку» а продолжал плавно и грациозно кружить пухленькую красавицу. Парни издалека разводили руками, подначивая Тихона, мол, чего как лошара, давай, откни его еще раз. Виктор, глядя вслед удаляющейся Машке с подругой, побрел обратно туда, где громко играла музыка. Видимо, со второго раза Тихону все-таки удалось завладеть вниманием черного паренька. Растопырив пальцы обеих рук, отчаянно жестикулируя, Он объяснял чего-то Мавру, который был почти на голову выше его, слушал и улыбался толстыми губами. Тихон привычно махнул рукой, типа «пойдем, поговорим вон там», а Черный, походу, согласился. Виктор посмотрел на лужайку под кленами. Там стояла толпа местных, человек десять или больше. Многих Виктор знал. Почему-то стало жалко негров. Вроде нормальные ребята, ведут себя прилично, никого не задевают, ну пришли потанцевали чего здесь такого из за этого не обязательно разбивать им носы оглядел толпу пара плотных ребят из атланта примерно его возраста остальные так уличная шпана если бы не эти двое то у негров возможно был бы хоть какой то шанс а так вряд ли виктор заметил еще человек пять что шли по аллее в их сторону пригляделся с ними был сиплый «Пиздец гостям из африки пронеслось в голове. Вдруг ни с того ни с сего пришло моментальное озорное решение. Надо, пожалуй, встать за негров, да и пошло оно все. Подраться желание было, хотелось выпустить пар, а там как раз будет интересно. Виктор прибавил ходу, и когда подошел, четверо темнокожих уже стояли полукругом так, что в темноте блестели только белки глаз. Напротив них, потирая руки, местные, как стадо быков, били копытом. Чтобы все началось, нужна была только искра. Виктор глянул на негров, ни тени испуга. Стояли плечом к плечу, просто красавцы. Подошел и встал с ними рядом. «Не понял», — сказал один из атлантовских боксеров, Захар. «Зевс, ты ничего не попутал? С чего ведь ты за негров впрягаешься?» «А чего плохого они тебе сделали?» — ответил Виктор, незаметно для себя начиная пританцовывать и периферийным зрением оглядывая все вокруг. «В любую секунду все должно было начаться». но они ведут себя так, что сами напросились», — сказал Захар, делая пару шагов вперед и тоже начиная переваливаться с ноги на ногу. Подошла компашка во главе с Сиплым. Было впечатление, что вокруг толстым слоем были насыпаны горы пороху, и все стояли, готовые черкнуть спичку. Саня, мгновенно оценив ситуацию, почти с точностью повторил слова Захара что то я не понял. что за хрень тут происходит? Зевс, ты чё, за мауров что ли, впрягся?» «Сиплые, они нормальные мужики, ни на кого не борщат, никого не боятся. На самом деле им больше уважухи, чем Дрещу Тихону, который весь этот движ начал и теперь стоит в сторонке. И вообще, они у нас в гостях, не пойму, за что их бить». «Но ты, Зевс, полный отморозок» безлобно сказал Саня, словно не слышал ни одного слова, что только что сказал Виктор. Он прошел мимо Захара, развернулся и, грубо раздвинув негров, встал между ними, потирая кулаки. Виктор улыбнулся, в видя, как помрачнел Захар. С сиплым никто не хотел драться. Еще один паренек, который только что пришел, встал рядом с Виктором. На закуску второй боксер из «Атланта» Улыбаясь, тоже перешел на их сторону. «Игорян, ты-то куда?» — опешил Захар. Но тот только молча пожал плечами. Виктору стало реально смешно от всего этого. Никто не хотел бить первым. Все потихоньку начинало сходить на ха-ха. Обе стороны уже просто беззлобно переговаривались. Кто-то пошутил, типа неплохо бы пивка. Дэвид, что стоял рядом с Виктором, сказал неимоверно коверкая слова. «А у нас в общаге бряшки два бидона стоит. Пойдемте пить!» «Пойдемте!» — подхватил кто-то. В тот вечер никто так и не подрался. Все от пуза нарезались брашки было весело. Подвыпивший Виктор просил Дэвида, чтобы тот научил его, как у них получается так клёво танцевать. Черные наперебой стали показывать ему разные прикольные движения — Но Виктор никак не мог скопировать и двигался, как косолапый медведь. Ну что ж, видимо, каждому свое. Много позже Виктор не раз вспоминал то беззаботное веселое время и дружелюбных чернокожих парней. Время пролетело незаметно, все выросли и потерялись в лабиринтах взрослой жизни. Бывали, конечно, моменты, за которые было немного стыдно, но именно в тот вечер Виктор, несомненно, поступил правильно. Это он точно знал и тогда, и позже, когда повзрослел.